Глава 44. Фюрер не любил Бисмарка. Конечно, он отдавал должной изворотливости железного канцлера. Это он привел к объединению Германии под гегемонией Пруссии. Согласно Конституции 1871 года германские князья объединились в Вечный Союз, в котором высшим органом власти стал Бундестаг, подчиненный тем не менее императору Пруссаку. Когда Гитлер находился в Ландсбергской крепости и работал над моей борьбой, он интересовался личностью Отто фон Бисмарка, его вкладом в отечественную историю просматривал книгу канцлерских воспоминаний. Разумеется, Гитлер отдавал должное незаурядному уму и сильному характеру Бисмарка, и его неприятие этого государственного мужа было скорее сугубо личное – В глубине души у фюрера сохранялось сознание собственного былого ничтожества, раболепное чувство к великолепному породистому аристократу, обусловленное комплексом неполноценности. Этот последний, хотя и упорно подавлялся Гитлером, но до конца все-таки не исчезал. Не по душе вождю были повторявшиеся как заклинания предупреждения железного канцлера об опасности войны с Россией. Советы Бисмарка зиждились на скрупулезном анализе исторических связей Германии и России, знании материальных возможностей Великой Русской империи, природном политическом чутье, в котором Бисмарку не отказывали и его враги. Уже начав боевые действия на Востоке, Гитлер не раз вспоминал Бисмарка, никогда не произнося его имени вслух. Оправдываясь перед самим собой, больше ему оправдываться было не перед кем – фюрер мысленно восклицал, хорошо было этому прусаку полагаться на дружбу с Россией, когда ею правили великие русские романовы, цари с большим количеством германской крови, и крон принцу Вильгельму легко было расточать пиетет Александру Третьему, который был двоюродным внуком его собственного отца. А как мне, рядовому сыну немецкого народа, поднявшемуся на вершину власти благодаря исключительной природной воле, верить на слово азиату, сомнительного происхождения, засевшему в Кремле. Именно моими руками пытался Сталин обеспечить себе мировое господство, и я был вынужден двинуть дивизии вермахта в Россию, чтобы не дать Сталину окрепнуть и свалить меня самого». Тут Гитлер несколько лукавил перед собой. Он хорошо знал, что Сталин не готов к войне и не хочет ее. Пока не хочет но фюрера пугала непредсказуемость в поступках кремлевского диктатора. Гитлер поначалу посмеивался в кругу соратников, наблюдая, как Сталин умело копирует предпринимаемые им, Гитлером, акции в Германии. Но старательный копиист стал быстро опережать художника по изощренности и масштабам собственных действий. Он, фюрер, 30 июня 1934 года устроил «Ночь длинных ножей», И убрал самого опасного, пусть и преданного ему лично соперника, любимого партии и народом Эрнстарема. Уничтожив несколько десятков человек, Гитлер к репрессиям среди своих больше не возвращался. А через пять месяцев был убит Киров, наиболее вероятный преемник Сталина. Казалось бы, с этой стороны его диктатуре ничего больше не угрожает, но Сталин идет дальше – Мученическую смерть соратника делает знаменем борьбы против всех инакомыслящих, хотя многие из попавших в проскрибационные списки НКВД и не предполагали мыслить иначе, нежели товарищ Сталин. Счет жертв пошел на сотни тысяч миллионы, а день 1 декабря 1934 растянулся на годы безудержного террора. Это непонятное, не укладывающееся даже в безнравственный смысл законов банды, по которым жили и поступали Гитлер и его товарищи по нацистской партии, фанатичное стремление Сталина убивать своих больше, чем это диктует интересы дела, всегда пугало Гитлера. Фюрер оставался верным изобретенной им и предложенной немецкому народу идеологии. Он ратовал за расширение жизненного пространства и воевал с соседями, захватившими исконно немецкие земли. Он объявил немца сверхчеловеком – и дал ему почувствовать собственную силу и природную мощь, пробудил национальное самосознание. Да, фюрер построил кацеты, в которых сидели его соотечественники, но, во-первых, он научился этому у большевиков, имевших подобные учреждения уже полтора десятка лет, от знаменитых Соловков до истинно социалистического объекта Беломор канала. Во-вторых, в концлагерях сидели либо уголовники, либо коммунисты, с которыми ему пришлось так долго бороться за власть. Что же касается евреев, то вождь относила к смертельным врагам нации. Ведь и сейчас в основу пропагандистской работы в вермахте нацисты вкладывали тезис «Мы пришли в Россию, чтобы помочь славянам освободиться от еврейской деспотии. Именно евреи поработили русский народ в семнадцатом году. Чтобы не случилось подобного в рейхе, мы проводим по отношению к евреям особую политику. А вот немец, веривший фюреру, в лагерь не попадал. У Сталина же, на которого русские едва ли не молились, верноподданные в умопомрачающем количестве сидели за колючей проволокой, если не были расстреляны до того. Почему так поступал Сталин, а фюрер многое знал из того, о чем якобы не подозревал остальной мир, Гитлер не мог постичь, ибо беспримерная жестокость Сталина борьбой за власть давно уже не определялась. Фюрер поверил кремлевскому тирану лишь однажды, когда Розенберг и Молотов подписали 28 сентября 1939 года договор о границах и дружбе. Гитлеру показалось, Сталин удовлетворился половиной Польши и 23 ноября 1939 года Фюрер сказал, выступая перед генералитетом в берлинском Гранд-Паласе, о том, что спокоен за положение на Востоке. Только не прошло и недели, как начался советско-финляндский конфликт. Сталин играл не по правилам. Он как будто бы соглашался на предложенный ему фюрером раздел мира и даже предпринимал шаги, ориентируя генеральный штаб Красной Армии на Ближний Восток в зиму 1940-41 года. Об этом в Берлине было известно. Но определенного ответа от него Гитлер, предложивший СССР стать четвертым в Союзе Рим-Берлин-Токио, так и не дождался. Хотя в ноябре 1940 года Молотов в принципе против такой возможности не возражал. Поэтому-то Бисмарк и раздражал Гитлера своей прозорливостью. Он понимал, как прав Железный Канцлер, убеждая себя, что у него, Адольфа Гитлера, не было альтернативы, на которую мог рассчитывать Отто фон Бисмарк. 1 июня 1942 года фюрер приехал в украинский город Полтаву. Здесь разместился штаб группы армии «Юг», которой командовал фельдмаршал фон Бок. Гитлеру хотелось лично, находясь в войсках, увидеть, как развиваются события, предусмотренные директивой, подписанной им 5 апреля. «Милейший фон Бок», сказал фюрер фельдмаршалу за ужином в тесном кругу особо доверенных лиц. «Я на вас возлагаю особые надежды. Если мы не возьмем до осени Майкопы и Грозный, я буду вынужден компромиссно закончить эту войну». «Мой фюрер», — спокойно уверенно ответил командующий, — «немецкие солдаты полны решимости идти вплоть до Баку и Тигерана, а потом и дальше, в Индию». Фюрер рассмеялся. «Подумать только!» сказал он, подкладывая себе большой кусок торта, изображавший кавказские горы. В сороковом году я предложил Индию, эту жемчужину британской короны Сталину. Теперь он остался и без Индии, и без России. Торт был отменного вкуса, и это обстоятельство обострило хорошее настроение Гитлера. Не давайте русским отходить, фон Бок, напомнил он фельдмаршалу. Главная задача ваша не только в том, чтобы выйти к Волге и Каспию, но уничтожить Красную армию, физически уничтожить фельдмаршал. Чем больше мы убьем русских солдат в этом году, тем меньше нам придется убивать в следующем. Впрочем, я надеюсь, что уже к концу летней кампании Сталин поймет, что проиграл и начнет переговоры о компромиссном варианте, и я пойду на него при условии, что к западу от Урала Рейху не будет угрожать никакая армия. «За минувший год русские многому научились, мой фюрер», – осторожно заметил фон Бок. «К сожалению», – согласился Гитлер, – «но ведь и для нас истекшее время не пропало даром. Вспомните ноябрьские разговоры в прошлом году фельдмаршал, а панические намеки на судьбу Великой Армии Наполеона в декабре. Мне пришлось лично вмешаться в Дело Восточного фронта, взять на себя командование сухопутными войсками вермахта вместо струсившего Браухача» принять чрезвычайные меры против неустойчивых солдат и офицеров. И что же? Мы снова наступаем. Огромные успехи в Крыму и под Харьковом. А вы сами, фон Бог, мечтаете об Индии?